Глава пятнадцатая Работать не хотелось. Цифры перед глазами расплывались, мозг отказывался думать, а дурацкая мышка постоянно залипала. Я открыла крышку и постучала по батарейке. Ничего не изменилось. Если был бы конкурс на самую тупую мышку в мире, моя бы сидела в жюри. И нет, то, что я залила её чаем неделю назад, с этим никак не связано. Евгения, какие планы на вечер? поинтересовался Кирилл. «Свидание», – грустно вздохнула я. «Смотрю, ты не очень воодушевлена», – заметил тот. «Я скоро поменяю пол и отобью тебя у твоего парня, потому что нормальных гетеросексуальных мужчин в Москве не осталось». «А как же я?» – отозвался Толик. «Ты уже занят. Как там, кстати, у вас дела с Леной?» «На выходных ездили знакомиться с её родителями». А Семён Викторович сказал, что если я её обижу, он меня уволит. «Правильно, обижать Лену имеет право только Семён Викторович», – рассмеялась я. «Ладно, народ, я пошла. Пожелайте мне удачи». Сегодня ночью мне приснился странный сон, будто меня на свидание пригласил брутальный накачанный миллионер. Борода, татухи, идеальная укладка, просто мужчина моих влажных фантазий». Я надела потрясающее платье с блёстками, и мой принц повёз меня в шикарный ресторан. Всю дорогу идеальный мужчина рассказывал мне, какая я красивая, и обещал всю жизнь носить на руках. В ресторане он встал на одно колено и протянул мне коробочку из бархата. «Это судьба», – подумала я и открыла коробочку. В ней оказался бутерброд с докторской колбасой. К сожалению, я так удивилась, что проснулась. Чёрт. Даже во сне не удалось поесть бутерброд. Егор оказался высоким стройным парнем в модном прикиде. Мы встретились с ним в ресторане Офелия. «Ты заказала стейк?» – с недоумением спросил Егор. «Ой, прости, ты не ешь мясо?» – испугалась я. «Как некрасиво есть говядину на глазах у вегетарианца. Надо срочно отменить заказ». Я принялась искать глазами официантку, но Егор продолжил. «Девушка не должна есть много. Можно же заказать лёгкий салатик». «Ну вот, знакомы десять минут, а уже я что-то кому-то должна. Мне казалось, по моей фигуре видно, что я не яркая фанатка сельдерея». «Но я не наемся салатиком. Ты же заказал себе и первое, и второе, и десерт». «Я мужчина», — поведал мне Егор. «И что, у тебя какой-то другой желудок? Двухкамерный?» Телефон Егора завибрировал. «Мне надо отлучиться ненадолго». Он встал из-за стола и вышел из зала. Я проверила свой телефон на предмет сообщений, посмотрела ролик на ютубе про смешного щенка и попыталась ложить из салфетки лебеди. «Извини», – вернулся Егор. «На чём мы остановились?» «Так, где ты работаешь?» Я принялась рассказывать о своей работе, но спустя некоторое время Егор вновь отошёл, на этот раз в туалет. Я снова вернулась к лебедю. Гадкая птица не собиралась складываться. Внезапно захотелось домой. Интересно, как там дуркот? Вот бы зарыться лицом в его меховой бочок. Официантка принесла наш заказ. «Я уже здесь!» Запыханный Егор приземлился на стул. «Он там что, круги в туалете наматывал?» «Нам уже еду принесли. Смотри, а то остынет. Все, все, а о чем мы? Ах да, ты про сестру рассказывала». «Какую сестру?» Не поняла я. «У меня брат. Да и то мы про него ещё не говорили». «Ну вот, самое время рассказать». Егор хлопнул в ладоши и принялся за еду. «Где он работает?» «Нигде. У меня младший брат, он ещё в школе». Я попыталась расспросить Егора про личную жизнь, но разговор не клеился. «Прости, оставлю тебя ещё буквально на одну минуту». Мой спутник снова исчез. «Ну что, привет, не долебите салфетки». «Продолжим сеанс создания пернатых». Ко мне подошла официантка. «Как вам наш стейк? Понравился?» «Да, спасибо, очень вкусно», – поблагодарила я. «Вы меня, конечно, извините», – наклонилась ко мне девушка. «Может, это не моё дело, но вы в курсе, что у вашего молодого человека в соседнем зале ещё одно свидание?» «Что? Егор назначил два первых свидания одновременно?» Я вскочила и поспешила в другой зал». А вот и Егор за столиком с миниатюрной брюнеткой, так ковыряла вилкой салат. Привет, Егор. Я уверенно подошла к парочке. Женя. Кавалер покраснел. Это твоя новая девушка? Спросила я и повернулась к брюнетке. Я так рада, что Егор наконец-то нашел девушку, которая не боится встречаться с вич-инфицированным. Брюнетка побледнела, а я продолжила. Он вообще его случайно на зоне подцепил, стерильные иголки там не достать. Вот он с друзьями подцепил шприцом. Видите, какой он добрый, щедрый, ничего ему от друзей не жалко. Вы не пугайтесь, что у него три судимости. Ну, сбил старушку, та сама виновата. Кричала, что он чипсы в магазине ворует. А по поводу изнасилования там вообще улик мало было. Брюнетка схватила свою сумочку и бросилась к выходу. Я повернулась к Егору. Тот сидел с выпученными глазами и открытым ртом. «Ну что ж, рада была познакомиться. Спасибо за ужин. И не забудь удалить мой номер». Когда я вернулась домой, то моя квартира выглядела как в рекламе дорогих духов. Пол был услон лепестками роз, из которых была выложена дорожка в гостиную. Казалось, сейчас на кровати меня будет ждать обнаженный мачо. Но нет. Там меня ждал дуркот догрызающий мой роскошный букет. Это что такое? грозно спросила я. Ну чего ты кричишь? читалось в глазах кота. Я же не способен понимать причинно-следственной связи. И если ты продолжишь меня ругать, то ты не хороший человек, Женя. Можно сказать даже с гнильцой. Я обиженно засопела в надежде вызвать у кота чувство вины, но тот с покерфейсом смотрел, как я собираю остатки цветов. И хоть букет был изрядно потрёпан, у меня рука не поднялась выкинуть его на помойку. Я спустилась вниз и положила цветы на скамейку возле подъезда. «Привет, Женя, это Олег», – мигнул телефон. Снова сайт знакомств. С Олегом мы переписывались уже целую неделю, а он всё не позвал меня на свидание. Я вернулась в квартиру. Дуркот с невинной мордой сидел на кухонном столе. «Привет», – напечатала я в ответ, сгоняя кота. Слушай, ты любишь морепродукты? Недалеко от меня открылся новый ресторан. Хочу тебя пригласить. Свободно сегодня. Ну вот, а я переживала. Может, просто Олег не любит торопиться? Да, свободно. С удовольствием принимаю предложение. Раздался звонок. Я распахнула дверь и обомлела. Передо мной стоял Гриша с улыбкой до ушей и... моим букетом. Это тебе, Колобок. Торжественно сообщил мне бывший. «Откуда?» – прошептала я. «Ну как откуда? Купил? Видишь, мне ничего для тебя не жалко. Я тут подумал, что мы все с тобой ругаемся довоюем да Давай я обратно к тебе перееду и начнем все сначала». «Тебя что, Жанка выгнала?» – поняла я. «Ну почему сразу выгнала?» – насупился Гриша. «Я сам ушел, потому что понял, что тебя люблю». Я начала смеяться. «Ну чего ты?» обиделся бывший. «Я серьёзно. Вот, даже цветы принёс». Меня продолжал разбирать смех. «Любишь?» переспросила я, и, взяв несчастный букет, с размаху заехала им по Гришке. «Э, ты чего?» завопил тот. «Пошёл, хлопок. Вон, хлопок. Отсюда, хлопок. И чтоб духу твоего здесь не было, ещё раз увижу, кота на тебя натравлю». Я запыльнула остатками цветов в Гришку. Он у меня, знаешь, какой кровожадный. «Истеричка!» – визжал бывший, убегая и спотыкаясь на лестнице. «Все вы, бабы, чокнутые!» Я с облегчением вздохнула. Фух, это надо было сделать, еще когда я их с Жанкой застукала. Ну вот, а меня ругала. Дуркот посмотрел на ошметки от букета. «Пойдем ужинать», – сказала я коту. «У нас с тобой начинается новая жизнь».